«Что ж, тогда давай я расскажу обо всем по порядку. На самом деле нельзя сказать, что у меня с самого начала не было идей. Нельзя сказать, что вероятное объяснение не приходило мне на ум, и когда мы нашли ту газету, это тоже не ускользнуло от моего внимания». «Да, я помню, ты говорила что-то подобное. Ты еще тогда на память жаловалась, верно?» «14 июня». «А?» «Наконец-то я вспомнила, что это был за день. Хотя вспомнила слишком поздно, чтобы что-то изменить». «Нет». Возможно, это было бы слишком поздно в любом случае. И что это был за день? Я полагаю, ты его хорошо помнишь. Это был очень запоминающийся день. Ничего не приходит на ум. Но это был день, когда мир рухнул, верно? Так что, конечно, он был незабываемым. Вечер 14 июня, или же 15 июня. Нет-нет, я не это имею в виду. Я говорю о вечере 14 июня в реальном мире. В первоначальной временной линии. Тогда я все еще ничего не понял. Да и в той газете не было никакой статьи, которая что-нибудь прояснила бы. Это не имеет отношения никаким статьям. Важна лишь дата 14 июня. 14 14. Давай посмотрим. Это была среда, значит, 15 было в четверг. И я открыл календарь в своем мобильном телефоне, но меня по-прежнему не осенило. Садя по всему, без подсказки до да тебя не дойдет, пробормотала Шинобур разочарованным голосом. Да, моя полная неспособность разобраться в этой ситуации определенно разочаровывала. Но нет, судя по ее следующим словам, это было нечто большее, чем простое разочарование моей несообразительностью, как бы выразиться. Она казалась разочарованной в самой моей человеческой сущности. Если я скажу тебе, что 15 июня это день, предшествующий твоему культурному фестивалю. Это поможет освежить твою память? А, так вот оно что. Стоило ей это сказать. Стоило мне вынудить её это сказать, как я наконец понял. Понял, насколько я был тупым. 14 июня, за два дня до культурного фестиваля. Как только мне напомнили об этом, мне не нужно было прикладывать усилия, чтобы вспомнить все остальное. Другими словами, я никак не мог забыть те события. Тот самый день, что следовал за днем моего самого первого свидания с Инзюгахэрой, днем, когда мы поехали в обсерваторию, А также днем второго превращения Ханыкаву Цубоса в Черную Ханыкаву, и. День, когда шинобу сбежала из заброшенной вечерней школы, где жила Сошина Мама. День, когда я обижал весь город в ее поисках. И наконец, тот день, когда Ошина Мама покинул наш город. Вижу, ты вспомнил. Да, ты просто хуже всех! Ты забыл все сразу: Дату своего первого свидания с возлюбленной, дату, когда восхваляемая тобою староста пережила столь печальный опыт, дату, когда я сбежала. И когда этот паршивец с гавайской рубашки уехал из города, мне было нечего ответить. Уверен, что вы, читатели, уже давно все поняли и смеетесь надо мной. Ну или, может быть, испытали ко мне сильное отвращение и просто перестали читать. Да, славно. Славно, что мой позор вскрылся в сцене, которую никто не читает. «Да ладно тебе», — взмолился я. «Мне, конечно, говорили, что я не очень-то мужественный, но я не способен запоминать все важные даты так, как это делают девушки». Я же не веду дневник или что-то в этом роде. И всё же, сколько событий произошло в один день? Даже если бы в твоей памяти хватало места лишь на одну дату, это должна была быть именно эта дата. Культурный фестиваль на следующий день был таким увлекательным, что я все позабыл. Мои слова прозвучали дешевым оправданием, но я на самом деле искренне сожалел. Тем не менее... Тем не менее, даже сейчас, когда ты мне напомнила, что это был за день, я все еще не понимаю. Ты права? В тот день произошло много событий, но конец света не мог быть следствием ни одного из них. Начиная моим свиданием с Индзюгахарой и заканчивая Чёрной Ханакавой, Шинобу и Ошина, я не мог поверить, что какое-то из тех событий могло быть связано с разрушением мира. Даже если история чуточку поменялась. Если уж строить догадки, то могу предположить, что это как-то связано с буйством Черной Ханакавы. Тем не менее, Черная Ханакава была гораздо менее неконтролируемой, чем во время Золотой недели. С другой стороны, она все же пыталась убить меня, так? Да. чёрная конакава с этим связана, но здесь важнее всего мой побег. Твой побег? Но мы же совсем разобрались без каких-либо инцидентов. Подождите, нет. Так было лишь в той временной линии, которую мы знали, в той, которую мы пережили. Другими словами, в этой временной линии должно быть что-то произошло, должно быть мы вообще не смогли решить эту проблему. В конечном счете я мало рассказала тебе о деталях моего побега, И ты сам никогда не расспрашивал меня об этом. Я благодарна тебе за это. Я даже сейчас не намерена давать тебе полный отчет, но есть один факт, который я более не могу скрывать, и который я хочу тебе сейчас поведать. Хорошо. Только не обязательно это делать с таким важным видом. В тот день я намеревалась уничтожить весь мир, если ты не найдешь меня. Настолько важный факт? Быть не может. Я знал, что она убежала с какой-то чрезвычайно мрачной решимостью, но... Я никогда не думал, что это зайдет так далеко. Весь мир! «Масштабно же ты мыслишь!» Но в конце концов я была вампиром, странствующим по миру. Примечание переводчика. Выражение «Сэкаю, мат, ани обычно используют в значении «обойти весь мир», но в переносном смысле оно значит «действовать в мировых масштабах». Это как-то чересчур для кругосветки. Но почему? Я была в полном отчаянии. Мне было обидно до глубины души. Сбивчиво произнесла Шинобу. Впрочем, в тот момент я была лишена практически всех своих сил, поэтому в любом случае не была способна на нечто подобное. Это было не более чем словами, мыслями, но похоже, что в этом мире всё обернулось иначе. Она уже говорила мне что-то подобное раньше. Что за 500, на самом деле 600 лет своей жизни, она хотела уничтожить человечество множество раз. 14 июня было как раз одним из таких дней. Я бы никогда не догадался. В таком случае в этом мире... Погоди. Я немного сбит с толку. Ты хочешь сказать, что Рараги из этой временной линии не смог найти тебя 14 июня? Да, я так считаю. Подумай сам. Первым, кто заметил моё исчезновение в тот день, была потерянная девочка, не так ли? Теперь, когда ты сказала об этом... Как всегда, приношу свои извинения за то, что не способен держать в голове все второстепенные детали. Но теперь, раз уж вспомнил... Разве тот день не начался с того, что Хачикудзи заметила тебя возле Мистера Доната? Я мало что помню, но точно помню, как хвастался Хачикудзи о моём свидании в обсерватории с Индзига когда встретил ее утром по дороге в школу. И вот тогда она рассказала мне о том, что Шинобу сбежала. Поскольку я не услышал об этом от Хачикудзи, я не смог найти тебя. Подождите. Подождите, но это еще не означает, что не смог бы найти Шинобу. Хачикудзи действительно помогла в последующих поисках, но как бы ужасно ни звучало, она на самом деле не так и сильно помогла в поиске Шинобу. О ее побеги побеге стало бы известно рано или поздно, даже если бы Хачикудзи не рассказала мне об этом. Итак, это мое предположение. Дело было не только в том дне. Если Хачикудзи... Если Хачикудзи странности в этом мире не существовало, тогда я не встретил ее не только 14 июня, но и в День Матери. Другими словами, Рараги Кайоми из этого мира был Рараги Кайоми, который никогда не встречался с Хачикудзи моей. Что, должно быть, оказало некоторое влияние на его... и да, я рискну говорить о нем в третьем лице, действие. Его характер, пусть даже в малейшей степени. Не только в День Матери, с 15 мая по 14 июня. В этой временной линии отсутствовал целый месяц его общения с Качакудзи и именно по этой причине он не смог найти уж на Шинобу. Поэтому в тот момент, в тот поворотный для истории момент, должно быть, и не мог рассчитывать на помощь Шинобу. Ясно. В таком случае я, вероятно, был убит чёрной ханыкавой. Эта временная линия должна быть именно такой временной линией. Шинобу, если не хочешь, можешь не отвечать на этот вопрос, так что отнесись к нему с долей скептицизма. Честно говоря, даже думать не хочу о том, о чем спрашиваю, но я хочу узнать твоё мнение. Мы с тобой с весенних каникул связаны друг с другом, если бы один из нас, будь то ты или я, погиб в результате какого-нибудь непредвиденного несчастного случая, Что в таком случае случилось бы с другим? Поскольку мы были связаны друг с другом, неужели смерть одного повлечет смерть второго? Или же... Или же... Быстро ответила Шинобу. Судя по скорости ответа, у нее определенно не было нежелания отвечать на мой вопрос. Выражение её лица говорило скорее об обратном, но все же. Она быстро ответила. Эта глупая кошка наверняка ничего не поняла. Но вот в гавайской рубашке, скорее всего, был в курсе. ты тоже, скорее всего, слышал об этом. Бросив меня, ты в любое время мог вернуть себе свою человечность. С другой стороны, если я умру, если меня убьют, ты восстановишь всю свою силу и вновь расцветешь в образе легендарного вампира, железнокровного, теплокровного, хладнокровного, самого могущественного из всех. Другими словами, в этой временной линии Ошен Ocean Шеноба вновь встала кишота Царлорион Хартендер как цветок, распускающийся не по сезону, То-то я не нашел нигде свой девчачий велосипед. На этот факт, на эту реальность, я рассмеялся, не зная почему. Я не мог удержаться от смеха. Теперь ясно. Моя клятва, согласно которой я готов умереть только вместе с тобой, обретает смысл и с этой точки зрения. Не желаешь разделить со мной гроб. Это было чертовски заманчивое предложение. Да. Однако в этом мире ты, к сожалению, не смог выполнить свою клятву. И я. в самом деле уничтожила этот мир, заключила Шинобу с поистине скорбным выражением лица. И согласно этой интерпретации, моей первой целью должна была стать чёрная Ханекава, то есть бывшая староста. Голос Шиноба был таким тихим, что ее едва было слышно, словно это было самым страшным признанием, которое ей приходилось делать. Но, конечно, я не мог винить ее. я должен был быть в состоянии предотвратить такое развитие событий, Приложив совсем немного усилий, я мог бы легко предотвратить это. Можно сказать, что мы попали в мир с плохой концовкой. Пробормотала я. Номер первый – попросите помощи. Номер второй – не просите помощи. Я, который я, выбрал номер один. Я, который другой я из этого мира, выбрал номер два. Или он не успел сделать выбор за отведённое время. Плохая концовка. Смертельная концовка для Ророгика «Ты вышел на плохую концовку еще в тот момент, как встретил меня. Сразу после того, как ты был убит, я, должна быть, напала на старосту, после чего я, я, вернувшая себе все величия своей силы, привела этот мир к гибели. Если быть точной, жители этого города, жители Японии, жители всего мира, я превратила их всех в вампиров», — энергично заявила Шинобу, совершенно иным тоном, нежели свою предыдущую реплику.